Глава 4 Прощальные письма. Уходя, я отдал Кате прощальные письма капитана. Когда-то в Энске, в соборном саду, я также оставил её одну за чтением письма, которое мы с тётей Дашей нашли в сумке утонувшего почтальона. Я стоял тогда под башней старца Мартына, и мне становилось холодно, когда мысленно вместе с Катей я читал строчку за строчкой. Теперь я мог увидеть ее лишь через несколько дней. Но все равно мы снова читали вместе. Я знал, что Катя чувствует мое дыхание за своими плечами. Вот эти письма. Первое. Санкт-Петербург. Главное гидрографическое управление. Капитану первого ранга п с Соколову. «Дорогой мой Петр Сергеевич, надеюсь, что это письмо дойдет до вас». Я пишу его в ту минуту, когда наше путешествие подходит к концу, и, к сожалению, я заканчиваю его в одиночестве. Не думаю, чтобы кто-нибудь на свете мог справиться с тем, что пришлось перенести нам. Все мои товарищи погибли один за другим. Разведывательная партия, которую я послал в Гольчиху, не вернулась. Я оставляю Машу и вашу крестницу в тяжелом положении. Если бы я знал, что они обеспечены, то не очень терзался бы, покидая сей мир, потому что чувствую, что нашей Родине не приходится нас стыдиться. У нас была большая неудача, но мы исправили ее, вернувшись к открытой нами земле и изучив ее, сколько в наших силах. Мои последние мысли о жене и ребенке. Очень хочется, чтобы у дочки была удача в жизни. Помогите им, как вы помогали мне. Умирая, я с глубокой благодарностью думаю о вас и о моих лучших годах молодости, когда я работал под вашим руководством. Обнимаю вас. Иван Татаринов. Второе. Его превосходительству начальнику Главного гидрографического управления, начальника экспедиции на судне Святая Мария Ивана Львовича Татаринова, рапорт... Настоящим имею честь довести до сведения Главного гидрографического управления ниже следующее. 1915 года, марта месяца 16 дня, в широте, обсервированной в 79 градусов 8 минут 30 секунд и в долготе от Гринвича 89 градусов 55 минут 00 секунд, с борта дрейфующего судна «Святая Мария» при хорошей видимости и ясном небе была замечена на восток от судна неизвестная обширная земля с высокими горами и ледниками. На нахождение земли в этом районе и раньше указывали некоторые признаки. Так, еще в августе 1912 года мы видели большие стаи гусей, летевших с севера курсом норд-норд-ост, зюй-дзюй-двест дзюй В начале апреля 1913 года мы видели на норд горизонте резкую серебристую полоску и над нею очень странные по форме облака, похожие на туман, окутавший далекие горы. Открытие земли, тянущейся в меридиональном направлении, дало нам надежду покинуть судно при первом благоприятном случае, чтобы, выйдя на сушу, следовать вдоль ее берегов по направлению Таймырского полуострова и дальше» до первых сибирских поселений в устьях реки Хатанги или Енисея, смотря по обстоятельствам. В это время направление нашего дрейфа не оставляло сомнений. Судно двигалось вместе со льдом генеральным курсом норд в 7 градусов к Весту. Даже в случае изменения этого курса на более западный, то есть параллельно движению Нансенского фрама, мы не могли выйти из льдов раньше осени 1916 года, а провизии имели только до лета 1915 года. После многочисленных затруднений, не имеющих отношения к существу настоящего рапорта, нам удалось 23 мая 1915 года выйти на берег вновь открытой земли в широте 81 градус 0,9 минут и долготе 58 градусов 36 минут. Это был покрытый льдом остров, обозначенный на приложенной к всему рапорту карте под литерой «А». Только через пять дней нам удалось достичь второго, огромного острова, одного из трех или четырех составляющих новооткрытую Землю. Определенный мною астрономический пункт на выдающемся мысе этого острова, обозначенного литерой «Г», дал координаты 80 градусов 26 минут 30 секунд И 92 градуса, 3 минуты, 0 секунд. Двигаясь к югу вдоль берегов этой неизвестной земли, я исследовал ее берега между 81 и 79-й нордовыми параллелями. В северной части берег представляет собой довольно низменную землю, частично покрытую обширным ледником. Далее к югу он становится более высоким и свободен ото льда. Здесь мы нашли плавник. В широте 80 градусов обнаружен широкий пролив или залив, идущий от пункта под литерой «С» в ост-зюидостовом направлении. Начиная от пункта под литерой «Ф», берег круто поворачивает в зюидзюидвестовом направлении. Я намеревался исследовать южный берег вновь открытой земли, но в это время было уже решено двигаться вдоль берега Харитона-Лаптева по направлению к Енисею.